Глава 33. В нынешних обстоятельствах Соборов предпочел оставить в кабинет в полутьме. Господин Ванзаров уж слишком наблюдательный, как бы чего не приметил. Горела только настольная лампа под абажуром. Секретарю было дано распоряжение Ванзарова пропускать сразу, без доклада. Николай Николаевич проверил, хорошо ли закрыта дверь в боковую комнату, в которой отдыхал на диванчике или пил чай для успокоения нервов, Я осмотрелся, чтобы случайно оставленная вещь не выдала небольшой секрет. Он ждал появления гостя, но все равно вздрогнул, когда увидел его перед собой. Ванзаров вошел без стука, ковер заглушал звук шагов. Что показал осмотр? Спросил Сабуров, чтобы сразу настроить на деловой тон. Совершено убийство. Рибера убили расчетливо и наверняка, ответил Ванзаров. Кроме следов обыска охранного отделения найдено множество улик. Они указывают на возможных исполнителей. Директор даже рукой махнул, так мало это его беспокоило. Что со звездой? Напомните, в чем она хранилась? Софьяновый футляр, размером чуть больше ладони. Неужели нашли? Такой вещи в квартире не обнаружено. Сабуров сдержал неудовольствие. «Господин Талант что-то много себе позволяет». «Я хочу знать, способны ли вы в кратчайший срок найти пропажу?» «Сколько есть времени?» — спросил Ванзаров. «Не больше двух суток, если считать от теперешнего часа. Шестнадцатого утра звезда должна уехать в Москву. В этот день отправляется багаж бронзовой посуды и все, что нужно, доставить из столицы для коронации. Орден должен быть в этом поезде. Тогда нужны особые меры». Николай Николаевич как будто только этого и ждал. Из ящика стола он достал обширный конверт и положил на край. — Вам предоставляются все полномочия. Внутри конверта оказалось небольшое портмоне черной кожи, в каких удобно носить крупные купюры. Ванзаров раскрыл его. Он совершенно не был готов к тому, что предстало его глазам. В портмоне хранился только один листок дорогой гербовой бумаги, вставленный в узкие кармашки по краям. У верхнего среза листка был вытеснен государственный герб, под ним редким типографским шрифтом было напечатано «Всем государственным чиновникам, армейским, флотским, жандармским, полицейским чинам, губернским, градоначальникам, уездным и волосным головам, управляющим фабрик, купечеству, сельским старостам и прочее, и прочее, предъявитель всего исполняет мою волю и повеление». Под текстом следовала рукописная подпись, выше которой в империи ничего не было. Трудно было поверить своим глазам. Каждый чиновник департамента полиции слышал легенду о черном кошельке, который предоставляет неограниченную власть, но не верил в его существование. И вот то, чего не было и быть не могло, он держал в своих руках. — Надеюсь на ваше благоразумие, — сказал Сабуров, наблюдая за лицом своей последней надежды — по которому ничего нельзя было понять, даже ус не дрогнул. «Вам предоставлена огромная власть, пользуйтесь ею осмотрительно». Ванзаров убрал портмоне во внутренний карман пиджака. «Только в крайнем случае», — сказал он. «Рад это слышать. У вас есть план?» «Для начала мне необходима помощь, вернее, помощь Министерства путей сообщения. У них есть литерный экстренный поезд». Этот поезд мне нужен к 7 утра в полном снаряжении. Сабуров поднял рожок телефонного аппарата и назвал коммутатору трехзначный номер. Вопрос был урегулирован сразу. Ванзарова ждали в МПС и были готовы исполнить любые его требования. Прочие части плана были не менее просты. — Что еще? — спросил Сабуров. Единственное условие — охранка не должна вмешиваться, — сказал Ванзаров. — Об этом можете не беспокоиться. — Проверим часы. Директор взглянул на бронзовых нимф, среди которых терялся циферблат. — Значит, в 7 утра, 15 марта, звезда должна быть у нас. Приложу все усилия. С меня еще один дамский процигар. Рад, что не забыли свои обязанности. Остается пожелать вам удачи. У вас впереди беспокойная ночь. Сабуров встал, но руки не протянул, это было лишнее. Ванзаров... Сдержанно поклонился и вышел. Дверь маленькой комнаты тихо раскрылась. Граф Толстой пребывал в сомнениях. — Не слишком ли вы доверились этому господину? — спросил он, подходя ближе. — Ровно настолько, чтобы сделать виновным его в случае неудачи, — ответил директор департамента. — Большая власть подразумевает большую ответственность. Ну, такое направление мысли министр одобрил. Ну, только присматривайте за ним. Держите на коротком поводке, добавил он. Сабуров уверил, что за этим дело не станет.